Никлуха Маклай Николай Николаевич 1846-1888 Русский этнограф Изучал коляное население Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании 1870-1880 годы В том числе папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи ныне берег Миклуха Маклая, выступал против расизма. Миклуха Маклай родился в семье инженера в селе Рождественском, близ города Боровичи Новгородской губернии. Николаю было одиннадцать лет, когда умер отец, оставивший семью бедности, мальчика одали в школу. а затем во Вторую казенную гимназию в Петербурге. В 1863 году он поступил вольнослушателем на физико-математический факультет Петербургского университета. В начале 1864 года Николай за участие в студенческих сходках был исключен из университета без права поступления в другие высшие учебные заведения России. Миклуха Маклай уехал в Германию. Два года он слушал лекции на философском факультете знаменитого Гейдельбергского университета в Германии. Затем изучал медицину в Лейпциге и Иене. Это были годы напряженных занятий, тяжелой нужды. Здесь Миклуха Маклай... обратил на себя внимание знаменитого естествоиспытателя Эрнста Геккеля, пропагандиста идей Дарвина. В 1866 году гекель взял 19-летнего студента в качестве ассистента в большое научное путешествие. Мадейра, Тенерифе, Гран-Канария, остров Ланцерот, Марокко, Гибралтар, Испания, Париж и, наконец, снова Иена. Таков был маршрут первого путешествия Миклуха-Маклая. В Иене он сближается с еще одним дарвинистом, доктором Антоном Дерном, с которым работает на берегу Мессианского пролива, изучая ракообразных, морских губок и других животных. Изучив фауну Средиземного моря, молодой ученый отправился на берег Красного моря. В марте 1869 года Николай Миклуха Маклай появляется на улицах города Суэца. Как истый мусульманин, выбрив голову, выкрасив лицо и облачившись в наряд араба, Маклай добрался до коралловых рифов Красного моря. Его видели в Суакине ямбо Джидде и других местах. Потом Миклуха Маклай не раз вспоминал, каким опасностям он подвергал себя. Он болел, голодал, не раз встречался с разбойничьими шайками. Впервые в жизни Миклуха Маклай увидел рынки невольников, процветавшие в Суакине и Джидде. Миклуха Маклай прошел пешком земли Марокко, побывал на островах Атлантики, бродил по Константинополю, пересек Испанию, жил в Италии, изучил Германию. Вернувшись в Петербург, Миклуха Маклай под руководством академика Карла Бера занялся изучением коллекции морских губок, привезенных русскими экспедициями с севера Тихого океана. Миклуха Маклая удалось установить, что все виды губок берингова и Охотского морей можно свести к одному и тому же виду. Однажды в руки Миклуха Маклая попал труд Отто Финша «Новая Гвинея», изданный в Бремене. В своей книге Финш систематизировал многие чужие наблюдения о жизни далекой и загадочной страны. Постепенно у Миклуха Маклая сложилось убеждение в необходимости всестороннего исследования Тихого океана. Ему удалось убедить вице-председателя Русского географического общества, адмирала Федора Литке, добиться для него разрешения отправиться в океанию на корвете «Витязь». Из средств географического общества Миклуха Маклаю выделили тысячу триста пятьдесят рублей, а нужно было не менее пяти тысяч, чтобы набрать требуемую сумму. Его мать, Екатерина Семеновна, продала ценные бумаги, заложила вещи. В статье «Почему я выбрал новую Гвинею» она была опубликована посмертно. миклухо Маклай писал. что именно на этом малоизученном острове первобытные люди менее всего затронуты влиянием цивилизации, и это открывает исключительные возможности для антропологических и этнографических исследований. Корвет русского военного флота «Витязь» вышел из Кронштадта в конце октября 1870 года. Миклуха Маклай должен был ступить на его палубу в одном из больших портов, а пока он отправился в поездку по Европе. Он осматривал музеи, знакомился с учеными. Молодой зоолог испытал гордость, узнав, что его труды известны его новым друзьям и знакомым. Незадолго до этого в записках Российской академии наук был напечатан его отчет об исследованиях губок Тихого океана, а в Лейпциге вышел труд Миклуха Маклая «По сравнительной анатомии мозг позвоночных животных». В Лондоне он встречается со знаменитым биологом и путешественником Томасом Гексли, изучавшим когда-то Новую Гвинею, Гексли выдвигал предположение об общности происхождения индонезийцев и древних обитателей Европы. Во время плавания на корвете Миклуха Маклай пересек Атлантический океан, побывал в Бразилии, в Чили, на некоторых архипелагах Полинезии и Меланезии. Всюду молодой ученый наблюдал, собирал материалы, совершал научные экскурсии. 20 сентября 1871 года Миклуха Маклай высадился на берегу залива Астролябия близ селения бонга на северо-восточном берегу Новой Гвинеи. Перед тем, как впервые пойти в деревню Горенду, Миклуха Маклай долго колебался, брать ли с собой револьвер. В конце концов он оставил оружие в хижине, взяв лишь подарки и записную книжку. Попуасы не очень приветливо встретили белого человека. Они пускали стрелы над духом и наземца, размахивали копьями перед его лицом. Милухо Маклай сел на землю, спокойно развязал шнурки башмаков и улегся спать. Он заставил себя заснуть. Когда проснувшись, милуухамаклай поднял голову, то с торжеством увидел, что папуасы мирно сидели вокруг него. Луки и копья были спрятаны. Попуасы с удивлением наблюдали, как белый неторопливо затягивает шнурки своих ботинок. Он ушёл домой, сделав вид, что ничего не случилось, да и случиться ничего не могло. Попуасы решили, что раз белый человек не боится гибели, Значит, он бессмертен. «Папуасы разных береговых и горных деревень, — писал Миклуха Маклай, — почти ежедневно посещали мою хижину, так как молва о моем пребывании распространялась все далее и далее. Незнакомое с огнестрельным оружием, которое я им до того времени не показывал, чтобы не увеличить их подозрительности и не отстранить их еще больше от себя». и, предполагая большие сокровища в моей хижине, они стали угрожать убить меня. Я принимал их угрозы в шутку или не обращал на них внимания. Не раз потешались они, пуская стрелы так, что последние очень близко пролетали около моего лица и груди, представляли свои тяжелые копья вокруг головы и шеи, и даже подчас без церемоний совали острие копий в рот или разжимали им зубы. Я отправлялся всюду невооруженный, и индифферентное молчание и полное равнодушие к окружающим были ответом на все эти любезности папуасов. Я скоро понял, что моя крайняя беспомощность виду сотен, даже тысяч людей — была моим главным оружием. Ученый вставал на рассвете, умывался родниковой водой, потом пил чай. Рабочий день начинался наблюдениями за приливной волной океана, измерением температуры воды и воздуха, с записями в дневнике. Около полудня Миклуха Маклай шел завтракать, а потом отправлялся на берег моря или в лес для сбора коллекции. Миклуха Маклай входил в хижины папуасов, лечил их, беседовал с ними. Местный язык он освоил очень быстро, давал им всяческие советы, очень полезные и нужные. И спустя несколько месяцев жители ближних и дальних селений полюбили Миклуха Маклая. Он всюду стал желанным гостем, что дало ему возможность вести различные этнографические и антропологические наблюдения. В результате Миклуха Маклай ознакомился с бытом, обычаями, хозяйством, культурой и повседневным жизненным укладом папуасов. Опираясь на эти наблюдения, Миклуха Маклай совершил величайшее открытие – «Открыл народ Новой Гвинеи». Дружба с папуасами крепла. Все чаще и чаще Миклуха Маклай слышал слова «Тамо-рус», так называли его между собой папуасы. «Тамо-рус» означало «русский человек».